Но соблюдайте тайну и будьте осторожны. Недавно мне стало известно, что Цао Жуй назначил главным полководцем сы и и повелел ему поднять против нас ванченские и лоянские войска. Если сы и узнает о вашем намерении, он прежде всего выступит против вас. Советую вам подготовиться к его нападению самым тщательным образом. Вскоре Джугеляну доставили ответное письмо. «Получил ваше наставление», — писал Мэнда. «Посмею ли я не выполнить своего обещания? Но мне нечего бояться, сыма И, ведь ванчен отстоит на 800 ли от Лояна, от Син Чена на 1200». Пусть даже сыма И узнает о моих замыслах, он все равно сперва пошлет доклад в вейскому правителю и будет ждать от него ответа, а на это уйдет не меньше месяца. Мой город расположен в труднопроходимых горах, и здесь сыма И мне не страшен. Ждите донесения о победе». Прочитав письмо, Джугалян швырнул его на пол и топнул ногой с досады мэн -да погибнет от руки Сыма-и. Цао-жуй назначил сымаи главным полководцем, и он будет действовать быстро, не дожидаясь ответа на свой доклад. Стоит ему узнать о замыслах мэн -да, как через десять дней он будет в Синчане. Что тогда сможет сделать Мэн-да?» приказал гонцу во весь опор мчаться в Синчен, и передать Мэнда письмо с еще одним предупреждением о необходимости хранить строжайшую тайну, чтобы не потерпеть поражение. В это время Ксыма-И, который давно был уже не неудел и грустил, примчался государев в посол при Бунчуке и Секире и вручил указ, повелевающий двинуть на врага ванченские войска. Бунчук. В средневековом Китае бунчук, представлявший собой бамбуковую палку со свисающей с неё волосяной веревкой и с хвоста буйвола, украшенной помпонами из перьев, служил посланцу верительным знаком, удостоверяющим его полномочия. Вскоре к Сыма И явился один из приближенных дзинченского правителя Шэнь И поговорить по важному и секретному делу. Сы и провел его в потайную комнату, и здесь Шэнь-И подробно рассказал ему о планах мэн -да. «Небо дарует счастье нашему государю», — произнес Сы и приложив руку к колбу. «Джугэлян сейчас в Цишане, а сын неба, покинув столицу незащищенной, отбыл в чан -ань. Если б он не назначил меня полководцем, Обе древние столицы попали бы в руки врага. Этот злодей мэн -да, соумышленник Джугеляна. Как только я схвачу его, Джугелян сразу отступит. Не дожидаясь высочайшего указа, Сыма-и отдал приказ войску двойными переходами двигаться к Синчену. А чтобы мэн -да ничего не заподозрил, послал к нему своего советника Лян-дзи, с повелением готовиться к походу против царства Шу. Лянцзим отправился вперед. Сыма-И последовал за ним. На третий день похода дозорные поймали одного из доверенных людей, мэн -да, и нашли у него письмо джугеляна Пленного доставили к Сыма-И. «Я сохраню тебе жизнь», — сказал Сыма-И, — «если расскажешь мне правду». Ничего не утаивая, пленный сообщил Сыма-И о переписке между Джугеляном и Мэн-Дан. Сыма-И прочитал письмо, отобранное у пленника, и вскричал. — Суждения умных людей сходятся. Джугелян первый разгадал мой замысел. Счастье, что его письмо попало ко мне. Теперь мэн -да бессилен что-либо предпринять. И он тут же отдал приказ войску ускорить шаг. В это время мэн -да успел договориться с Зинченским правителем Шэнь-и и, и Шан-юнским правителем Шэнь-данем о дне выступления. Неожиданно в синчен прибыл советник Лян-дзи,